Глава 3. Олег не мелочился. Пригласил в ресторан. Никаких прогулок возле фонтана, но встретиться договорились у метро. "Я тебя заберу, у меня машина". По натуре он показался мне легким и контактным. С ним приятно было и общаться в сети, и разговаривать по телефону. Это плюс, важно заявила Инна. «Серьезный подход к делу. Ты только название ресторана выпроси заранее, а то мне на своих двоих за вашей машиной не угнаться будет, даже если я на четыре лапы встану. В общем, звезды сложились, и ресторан заранее обговорили. Точнее, Олег предложил, а я согласилась. Собирались в попыхах. Я после работы, Инна тоже, но подруга настояла, чтобы мы встретились перед важным мероприятием. Это же ресторан Лен. Я тебя хоть причешу как надо и мордочку нарисую, чтобы ты у нас красавица была. Платье Инна выбрала накануне, рылась в моем гардеробе как бульдозер, пока не нашла то, что на ее вкус подходило к свиданию в ресторане. Увидимся на месте. Она тоже ничего так вырядилась, выглядела сногсшибательно. У Инны глаза горели. Видимо, вся эта возня доставляла ей удовольствие, хоть поначалу она и бухтела: "И вообще, она у меня хорошенькая, а мужики вокруг ослепли". Олег появился эффектно. Машина у него блестящая, словно только из магазина, очень глубокий синий цвет. И сам он обращал на себя внимание: белокурый, короткостриженая с завитками у шеи, фигура Андീчные статуи грызут ногти от зависти. Плечи, бицепсы угадываются даже под лёгкой курткой. Талия тонкая, зад маленький и рост под метр девяносто. Короче, выигрышный экземпляр. Я на его фоне смотрелась игрушечно. Бух меня фигурой не обделил, но, как мне оказалось, излишнее худоба немного портила общую картину. Ни особой груди, ни попы. Зато ярко-рыжая, это тоже привлекало внимание. Леночка. Олег прямо-таки рычал от удовольствия, сжимая мои пальцы в своей большой ладони. Галантно распахивая дверцу своего авто, он с восхищением оглядывал меня, не скрупулезно, как Марк, а мазками, будто наносил штрихи на картину, которая ему нравилась. Водил он лихо и небрежно. Мы мы на очень большой скорости, словно безумно опаздывали. Я вжималась в сиденье, но никак не могла попросить ехать осторожнее. Человек я легкий, контактный. У меня много друзей. Вываливал на мою голову новости Олег. Работаю в спортклубе тренером. Медали и высот не набрал ни к чему, но спорт, здоровый образ жизни это все. Это мир и космос, это смысл бытия. Бог, которому я поклоняюсь. Что ж, у человека есть цель это уже хорошо. А Олег, судя по всему, был еще и азартен, с огоньком. Дальше дело пошло немного хуже. В ресторане он полностью взял инициативу на себя, сам выбирал блюда, рассказывал мне, сколько в них килокалорий и как это важно питаться грамотно и здоровой пищей. Я не зря тебя сюда пригласил. Он с самого начала на ты, ему так проще и легче, а я не возражала. Я вообще возражаю мало в силу своего бесхребетного характера, особенно если это не касается важных для меня вещей. Спорить по пустякам последнее дело, хотя иногда я позволяю себе спускать пар. Но это мелочи по сравнению с мировой революцией. Это спортбар. Здесь всегда только самое лучшее. Ну и футбол нужно посмотреть, а также другие чемпионаты, поболеть, эмоции выплеснуть. Мы с друзьями часто собираемся в этом месте, чтобы пообщаться и посмотреть матчи. Я напряглась. В подступающей панике пыталась вспомнить, нет ли сегодня какого матча. Но так как телевизор я смотрела чаще по выходным, то ни одной здравой мысли на ум не пришло. О, мама, если мне придется еще тут сидеть и слушать, как кричат шайбу-шайбу, завтра головная боль обеспечена. К тому же, я не особо любила всякого рода соревнования. Ну, разве что фигурное катание иногда смотрела. Второй стресс ждал меня, когда нам принесли заказ. Что это? Осторожно потыкала вилкой в содержимое своей тарелки. Это нут, турецкий горох. Очень полезное, а главное, питательное блюдо. Все спортсмены употребляют, чтобы мышцы нарастить. «Но я же не спортсмен? Проблея ложалка и как-то обречена». Леночка, ты очень худенькая. У тебя мышцы слабенькие. А я как Пигмалион, из тебя такую голотаю свояю, все завидовать будут. Блеснул знаниями Олежек. А это обязательно? Снова попыталась я пискнуть. но неубедительно. Неубедительно у меня получилось. О, если мы все же найдем общий язык, то я так вижу и понимаю, взгляды у пары должны быть общие. Тебе понравится. Я обещаю. И в этот момент я поняла, почему он одинок. Видимо, ни одна нормальная женщина не могла вынести Олежкина напора, всех этих правильных питаний, тренировок, утренних взорядок, что там еще... пробежек, отжиманий. А еще нужно кусок мрамора изображать, чтобы ему воять было сподручнее. Правильное питание ему готовить и самой этим гдастью давиться. А после всех испытаний небось еще и супружеский долг исполнять с элементами акробатики. Видимо, лицо у меня было многозначительным. За столиком напротив ино прикрыла руками лицо. Плечи у нее тряслись, щеки punцовели. Опять радуется. Хоть кому-то хорошо в этом мире. Плохо, что за мой счёт. Но я ведь сама выбирала, серьёзно подходила к отбору кандидатов. И Олег в переписке казался таким милым и весёлым. Впрочем, весёлости в нём и сейчас через край. Общительный, так и тянет ему довериться. Но гороховая каша на тарелке останавливала. К такому пониманию смысла жизни я ещё не пришла. И делать богом спорт, мышцы и прочие физкультурные радости была не готова. Это не помешало мне встретиться с Олегом еще несколько раз, познакомиться ближе. Инна настояла, чтобы я все же присмотрелась. Но диагноз, поставленный на первом свидании, никуда не делся. Я с ним даже переспать, спустя некоторое время рискнула, ради эксперимента. Ну, кратко потребовала отчет подруга. Как и подозревалось, понту больше, чем толку, вздохнула я. А поподробнее? Бескомплексная моя Инна жаждала крови и зрелищ. Он самовлюблённый нарцисс. Что ты хочешь? Играл мышцами, показывал, как он красив и хорош. А на деле любим лишь себя, а вы все должны падать в обморок от этой только потому, что он к вам прикоснулся. Короче, почти как в анекдоте: есть где есть с кем, но особо нечем. Да ну ладно, плюнь. Инна умеет не унывать при любых жизненных ситуациях, и меня она неимоверно поддерживает и заряжает своим оптимизмом. Я на него почти месяц жизни убила, ворчу, понимая, что ничего особо не потеряла, а, возможно, избежала печальной участи вечно прислуживать этому самозабвенному оптимисту. Месяцем больше, месяцем меньше, зато хоть какая-то движуха, и у нас еще три кандидата в запасе. куда ты бумажки дела? По совету все той же, Инны, с оставшимися тремя кандидатами я связи не прерывала. Мудрое решение, хоть и не совсем честное. На два фронта играть не совсем в моих правилах, подруга меня садила. Волчьей стае жить по волчьему быть. Ты же ничего не обещаешь, просто переписываетесь. Вот и давай, узнавай своих кандидатов получше. Можешь какой на предварительной стадии отвалится. В общем, я подругу слушалась, как ребёнок в детском садике. А что делать? Воспитатель Wynne живёт двадцать четыре часа в сутки. "Тени свой берет", приказала она, вылуживая оставшиеся три бумажки из вазочки в серванте. И я потянула: "Что делать? Традицию нарушать нельзя".